Ничто не выдавало в нём ярового приверженца ислама. Его голова не была оббрита, на нём были доспехи из сцеплённых стальных полос и наплечников, а также инкрустированный золотом чёрный шлем, закрывавший уши и шею. Он дарил своим новым вассалам всё, что имел: чистокровных коней, одежду, оружие. роскошное седло в их юрты тем же вечером он отослал подносы с едой и фруктами все еды толпившиеся у него шатра явно выражали недовольство его щедростью если я действительно великий хан объяснял им тимур то всё богатство принадлежит мне если же не великий хан то какая мне польза цепляться за то что и так мне принадлежит. На следующий день он выбрал себе новых советников и наместников. Среди них знакомые имена. Эмир Дауд стал правителем Самарканда и главой дивана, то есть совета. Эмир Джаку из племени Барласов теперь уже посидевший от возраста удостоился права носить стандарт и бить в барабан войны, а также быть товачи, ординарцем Тимура. В спискевое начальников упоминаются неизвестные имена: одно монгольского, а другое арабского происхождения Хитай Бахатур и шейх Али Бахатур. С самого начала было очевидно, что эмир Тимур предпочитает не держать любимчиков многие известные люди такие как Заинедин имели право посещать спокойет Тимура в любое время но их влияние на него было не более значительным чем у других он держал в своих руках все нити правления позволял себе выслушивать советы со стороны но никогда не допускал брать вверх над собой Такая целеустремлённость была необычна для азиатского монарха и неожиданна для Тимура, который до сих пор относился к своим личным делам беспечно. Он был скор на подавление любой оппозиции. До отъезда Тимура и его окружения из Балха сторонников Хусейна схватили, заковали в цепи или обезглавили. Их крепости сожгли или полностью разрушили. Тимур бдительно следил за пограничными монголами. Теперь ежегодно совершались походы в горную местность на севере с целью предать ее огню и мечу. Очевидно, Тимур был убежден, что лучшая оборона – наступление. И он обнаружил, что в обороне пограничные монголы опасны гораздо меньше людей. чем в нападении. Испытав теперь на себе разорительные походы, монгольские племена покинули пограничные долины и двинулись на север через горные перевалы к своей цитадели Амалык, пока Тимур не стал следовать туда за ними. Под его руководством на пространстве между Сырдарьей и Индией формировался новый порядок Астраптивые тюркские племена приучались к новому понятию дисциплины. Двое из военачальников Тимура направились на север покорять некоторые монгольские племена. Обнаружив, что эти монголы покинули свои пастбища, военачальники, естественно, повернули назад, считая свой поход законченным. когда они перебрались через Сырдарью в ожидании отдыха и развлечений после своего бескровного похода, то заметили конный отряд примерно одинаковой численности с обеих сторон, двигавшийся на север. Они спросили, куда направляется этот отряд. «Мы намерены настичь монгольские орды, которые вы не нашли», — ответили им. Сначала вы и начальники разгневались, Потом призадумались. Вместо того, чтобы продолжать путь к Тимуру, они отправились вместе с встретившимся отрядом на поиски монголов. Только через год их обеднённые силы возвратились в Самарканд, перезимовав в горах. Зато они привезли с собой стада скота монголов, отчёт о численности уничтоженных врагов, разорванных деревень. Тимур похвалил всех участников похода и вознаградил их как следует, не упомянув о неудаче первой экспедиции двух военачальников. Если бы он это сделал, то те посчитали бы себя обесчещенными и покинули бы его войско, чтобы начать кровавый междоусобный конфликт. Другие ханы, обиженные по каким-то причинам или чрезщур самостоятельные, в самом деле, покинули Тимура и укрылись в своих крепостях. Однако вскоре они обнаружили у своих стен конницу эмира. Их выдворили из укрытий, привели на ковёр перед эмиром, который одарил страптивых ханов. Командира же, бежавшего с поля боя, разыскали Лишили оружия и привязали к седлу осла лицом к хвосту. Несколько дней его возили так по улицам Самарканда под смех и улюлюка не горожан. Хан Кайхостров из Катлана, происходивший из знатной персидской семьи, дезертировал при столкновении с противником в пустыне близ Хивы. Жёсткое поражение завершило с победой войск Тимура. Именно там погиб Лчи Вахатур, переплывая на коне реку вслед за шейхом Алибахатуром и Хитай Вахатуром. Кайхосровы выследили, схватили, привели на суд твоего начальников и шариатских судей. После суда его без промедления казнили. Служить нашему повелителю Большая честь, говорили опытные воины новым вассалам. Кто говорит иначе, тот лжёт. Среди новых военачальников, присоединившихся к Тимуру, были сыновья монголов, понявшие бесполезность сопротивления. К ним относились баян, сын Бакиджука, не забывший, что человек, ставший теперь эмиром, пощадил ранее его отца. И Хитаи Баратур, сообразительный китаец, угрюмый и вспыльчивый племенной вождь, носивший кожаную тунику с конской гривой, спадающей с плеча. Как неудивительно, он быстро подружился со столь же экспансивным шейхом Али. Оба эти военачальника Командовали авангардом войск Тимура, гонявшимся за монголами, обнаруженными в укреплённом лагере на берегу небольшой реки. Бахаторы задержались близ этого места и несколько дней совещались, что предпринять. Хитай держался осторожной линии. Он предлагал различные манёвры, которые позволили бы тюркскому авангарду перебраться через реку. Без столкновения с конницей монголов Шейх Али молчаливо слушал его, очевидно не имея собственного плана. Однако Хитай воспринял его молчание за несогласие и даже подозрение, ведь он происходил из монголов. "Что ты об этом думаешь?" спросил он резко. "Клянусь Аллахом", беспечно ответил шейх. "Я думаю о том, Как воюют монголы? Кровь прихлынула к лицу степного воина. Он резко вскочил со своего места. Погляди, сказал он с вызовом, как ведут себя монголы. Китай подозвал своего коня и начал перебираться через реку даже без седла. Он прискакал к удивлённым монголам и зарубил первых двух повстречавшихся воинов. Затем его атаковали Повергли на землю несколько всадников. Шейх Али, наблюдавший за происходящим, был удивлён. Он тоже вскочил и приказал слугам подать коня. Согнувшись в седле, он бросился в реку, с саблей в руке, спешил сквозь кольцо вооружённых всадников к китайцу. "Ты, безумец!" крикнул Али китайцу. "Возвращайся назад, быстро!" Нет, ты поворачивай назад. Проклиная всё на свете, шейх Али присоединился к хитаям, и обоих окружили монголы. Военачальники бились до тех пор, пока отставшие конники авангарда не вступили в бой и не освободили их. Затем они снова сели совещаться, успокоившись после инцидента. На этот раз Оба пришли к полному согласию.